Глава 31. Лесной совет должен был начаться с минуты на минуту. Все собравшиеся ждали бабу игу которая на этот раз почему-то опаздывала. «Может быть, она решила поспать?» — предположила ученая сова. «Самое время присесть, вздремнуть». Но с ней никто не согласился. «Ночь была для этого», — сердито сказала Кикимора. «А нас с ягушей бессонница замучила». «Уж коли ночью не уснула, утром тем более не заснешь». «Может быть, без нее начнем?» — неуверенно спросил Калина Калиныч. «Дело важное. Ждать и тянуть никак нельзя». «Начнем, начнем!» — раздались голоса из разных мест. «Опоздавшие свое мнение потом выскажут». Шустрик, который тайком проник на лесной совет, хотя дедушка и не брал его, — Не выдержал и крикнул из-за пенька, за которым прятался. «Начинай, дедушка, семеро одного не ждут». Разглядев внука, старый лишак ахнул. «Наш пострел везде поспел. А ну, маршку-морушке, снова потеряется, с тебя взыщу». «Не потеряется», — буркнул шустрик, но на всякий случай стал невидимым и осторожно забрался на верхушку дерева. Калина Калиныч, разумеется, заметил все ухищрения внука, но гнать его больше не стал. Пусть послушает. Судьба Муромской чаще и его судьба. Старый лишак потер брови, собираясь с мыслями, вскинул взгляд на сидящих поблизости товарищей по несчастью и только было открыл рот, чтобы начать говорить, как из-за деревьев вылетела ступа Бабы-Яги и приземлилась на поляне. Все ахнули. В ступе, кроме самой хозяйки, сидели люди, мальчик и девочка. Здравствуйте, сказала девочка, и первая вылезла из ступы. Следом за ней выбрался мальчик, а за мальчиком ступила на землю и баба яга. Сунув помело в ступу, бывшая няня у Мушки виновато сказала присутствующим на лесном совете Простите, великодушно, за опоздание! Из-за этих вот дитятков задержалась. Кикимора поднялась с пенечка, на котором сидела, и подошла к ребятам. «Уж не вас ли тот бедолага искал, что Давича в моем болоте тонул?» «Иван Иванович в болоте тонул!» — охнула Маришка, и глаза ее наполнились слезами. «Не утоп, не бойся!» — успокоила ребят Кикимора. «Вас пошел искать!» «Я ему записку оставила, просила не уходить никуда, а он...» «Послушался бы тебя, твой учитель, так и по сей час там бы торчал!» перебила Маришку хозяйка болота. «А он искать вас пошел, да на меня наткнулся. Я ему присоветовала сюда прийти». Кикимора вдруг рассердилась. «Из-за вас, сорванцов, не только в болото залезешь, а еще куда похуже. Зачем учителя сонного смаренного оставила?» Кикимора ставилась на Маришку зелеными глазками, «Я бы не оставила!» — стала горячо оправдываться Маришка. «Но у нас Митя пропал, и целая бригада лесорубов может пропасть, и вся эта муромская чаща может пропасть, и...» Тут Калина Калиныч властным жестом остановил девочку. «Подожди, подожди, Тараторка. Мы для того и собрались сегодня, чтобы участь лесорубов решить, да нашу чащу от них отстоять». «А Иван Ивановича найти?» — пискнула Маришка. «Сам найдется», — сказала Кикимора, садясь снова на пенек. «Сюда заявится, куда же ему еще идти». Калина Калиныч рассадил вновь прибывших на свободные места и решил продолжить лесной совет. «Да, друзья мои», — сказал он печально и чуть торжественно, — «нам нужно обсудить два вопроса. Как спасти муромскую чащу от лесорубов и что сделать с ними самими, когда мы их поймаем? Кто хочет высказаться, прошу». Но никто не спешил высказываться. Обитатели Муромской чаще привыкли решать все проблемы добром, не прибегая даже к колдовству. А если они и колдовали иногда понемножку, так только для веселья и шутки. «Кто хочет говорить?» — еще раз спросил Калина Калиныч и обвел взглядом всех присутствующих на совете. «А что говорить?» — подала первый голос Баба-Яга. «И говорить тут нечего, все ясно» и она по привычке стала загибать пальцы на руке. «Предупреждение делали, делали, пугать, пугали, пугали. Время одуматься было, было. Одно осталось ультиматум предъявить. Люди раньше завсегда так делали, чуть что ультиматум. Сдавайтесь и никаких». «А подействует на этих?» — недоверчиво спросил Калина Калиныч. «Средство для нас новое, не знаю, а попробовать нужно». Тут в разговор вмешалась ученая-сова, которая хоть и подремывала слегка, но все слышала. Ультиматум — изобретение человеческой мысли. «А нам нужно приложить нечеловеческие усилия, чтобы спасти муромскую чащу», — сказала она нравоучительно. «Человек мнит себя царем природы». «Долой монархию!» — не выдержал и крикнул из своего убежища Шустрик, после чего он испуганно пискнул и мгновенно улетучился. «Какая невоспитанность!» — возмущенно захлопала глазами ученая сова. Калине Калиночу стало стыдно за внука, и он пообещал, «я с ним дома поговорю». Вдруг Маришка протянула руку, как она обычно это делала в школе на уроке, когда хотела отвечать, и, не дожидаясь, спросят ли ее или не спросят, быстро заговорила прямо с места. «Можно я скажу? Я тоже хочу сказать свое мнение». «Не сказать, а высказать», — поправила ее ученая Сова, успокаиваясь. «Высказать можно мнение», — охотно поправилась Маришка. «Ну, говори, Печушка», — разрешил старый Лишак и добавил, «только быстро». «Я быстро», — пообещала Маришка, поднимаясь с места. «Можно мы с Митей к лесорубам пойдем и с ними побеседуем? В Апалихе они мне не поверили, а здесь поверят». «Сомневаюсь я», — протянула Баба-яга угрюма. «Ультиматум надежнее». «А вот и нет!» — выкрикнула уморушка, которая, как и шустрик, не усидела дома и явилась на лесной совет. «Никакого толку от этих ультиматумов! Даже от греческих толку нет!» «А тебе откуда про это известно?» — удивился Калина Калиныч. «Да уж известно!» — протянула уморушка и потрогала зачем-то на лбу синяк. «И тут, на поляну из лесных зарослей...» Вышел, пошатываясь от усталости, бледный и растерзанный, Иван Иванович Гвоздиков. «Иван Иванович!» — закричал Митя радостно и кинулся со всех ног навстречу старому учителю. «Иван Иванович!» — рванулась следом за ним счастливая Маришка. «Нашел! Нашел!» — лихорадочно шептал Гвоздиков, уже не смея сделать хотя бы один шаг им навстречу. «Наконец-то нашел!» «О том же!» что он сам нашелся, Иван Иванович даже не подумал.